В 10.00 утра 5 марта вице-адмирал Колчак и прочие высшие чины Севастополя и Черноморского флота закончили слушать литургию, совершаемую в Николаевском соборе епископом Сильвестром. После этого процессия крестным ходом двинулась от собора на Нахимовскую площадь к Графской пристани. Здесь уже были выстроены для парада сводной команды кораблей, запасной полк, а также отряд гимназистов и реалистов Народу собралось множество Хотя параде стало известно лишь в 8 утра, но народ в городе уже несколько дней ждал какого-то большого праздничного события, которое было бы достойно революции и душевно бы соответствовало ей Именно поэтому Колчак и устроил парад с молебным и оркестрами, инициатива в решениях должна была исходить от него, потому что в ином случае нашлись бы желающие взять власть в свои руки Мартовский день выдался солнечный, даже припекало, зеленая трава выбивалась на косогорах и на бульваре, солнце отражалось в воде и было весело Там же, на графской пристани, епископ Сильвестр отслужил молебен во славу народного революционного правительства и всего российского воинства. Затем, когда священнодействие закончилось, он позволил адмиралу перейти к следующему этапу праздника. Александр Васильевич пошел вдоль строя матросов-солдат, останавливаясь и громко, высоким, пронзительным, слышным по всей площади голосом выкрекивал «Народному правительству, ура!» «Верховному главнокомандующему! Ура!» Матросы, солдаты, особенно гимназисты, весело и дружно подхватывали «Ура! Ура!» Завершив обход войск, Александр Васильевич поднялся на ступени морского собрания, откуда и принял парад. Оркестр играл церемониальный марш, части с различной степенью выучки разворачивались и проходили по площади мимо адмирала. Колчак стоял на шаг впереди остальных генералов и офицеров, держа ладонь под козырек черной фуражки. Тонкие губы были тесно сжаты. Обывателям, которых накопилось уже несколько тысяч, зрелище парада было по душе. Многие стояли украшенные красными бантами и розетками. Над толпой виднелись два или три красных флага, но ни колчак, ни иные лица, принимавшие парад, никаких бантов и ленточек себе не позволяли, тем более что пока и не было указаний из Петрограда по части дальнейшей судьбы армейского церемониала. Когда последний отряд реалистов, сопровождаемой оркестром, Прошел мимо собрания, и площадь опустела, если не считать зрителей, не спеша расходившихся по домам, потому что было уже около часа, и пора обедать. Колчак обратился к стоящим ближе прочих генералу Веселкину и епископу Сильвестру, и произнес благодушно. «Кажется, мы успели». Глупо Веселкин хохотнул, не поняв, чего же успели, и сказал «Пора, пора, желудок пищи просит», и сам захохотал. «Свой долг перед революцией мы сегодня выполнили», заметил ехидный Сильвестр, и остальные вокруг засмеялись. «Впрочем, вы правы», – позволил себе улыбнуться Колчак. «Мы заработали обед. Революционерам уже поздно начинать демонстрации». Он был уверен, что достаточно долго отвлекал внимание горожан и нижних чинов. «В час?» Уехали обедать к Веселкину, полагая, что праздником революции завершилась. Но не учли, в том числе и умный Александр Васильевич, что дальнейшие события могут включать иных участников, вовсе не тех, что прошли парадом или отхлопали в ладоши. Пока шел обед, сложилась иная ситуация. Бухта была буквально наполнена шлюпками, катерами, яликами, баркасами, шло первое воскресенье после революции, и если в будний день матроса можно заставить красить палубу или грузить уголь, воскресный день – святое дело, отдых. На то есть... «Закон и порядок». Всю неделю матросы на кораблях питались слухами и случайными новостями. Все жаждали узнать, что же случилось. Ведь если революция... Это нас касается или нет? Матросы сходили на графской пристани, встречали знакомых из других команд и экипажей. Мало кто спешил на свидание. Наступал день политики, а не любви. Даже для самых от политики далеких, даже не знавших, что такое политика, новобранцев». Обычно матросы, сходя на берег на Графской пристани или на Химовском, не остаются. Зачем маячить на глазах у начальства? Они переходят туда, где тише, на исторический бульвар, а то в татарскую слободку или на корабельную сторону, к полуэкипажу. К полуэкипажу тянулось больше всего народу. Там, на громадном плацу, окруженном казармами, и оставались. В полуэкипаже народ самый осведомленный, они не грузят уголь, к ним попадают газеты, а не на берегу. Почему-то Александр Васильевич, который все старался предусмотреть, объединяющие роли полуэкипажа не учел как не учел и святости воскресного дня. Впрочем, если бы учел, может быть, задержал бы течение революции в Севастополе на день-два, потом все равно к лесу судьбы, катившая по России, взяла бы свое и закрутило бы и Севастополь, и Черноморский флот, и весь Крым так же, как это случилось во всех других городах и гарнизонах. Часам к трем во дворе полуэкипажа скопилось несколько тысяч человек, большей частью матросов. Но было немало солдат и портовых рабочих Чтобы ощутить силу, хотелось быть вместе со своими И когда своих стало много, потом очень много Ощущение силы пронизало весь плац Ораторы, которые поднимались на большие ящики, стащенные на середину плаца «Сначала говорили то, что узнали из газет, говорили о Петрограде, но вскоре оказалось, что революция имеет иное понимание. Кто-то первый вдруг выкрикнул, а у нас революции нету, ее адмиралы в кармане держат». Толпа радостно загудела. Эти слова были важнее, чем то, каков состав временного правительства в Петрограде. Ораторы выстроились в очередь, толпились, спешили сказать, всех слушали, если недолго. Ораторы произносили слова, которые можно говорить жене или другу, но вслух для всех с трибуны их никогда не произносили и не думали, что будет возможно. К невозможному в политике человек привыкает за несколько минут. Шок короток, как неужели это и мне можно? На глазах рождаются ораторы, никогда ранее не витийствовавшие, за пределами своего кубрика, а оказываются вполне приемлемые ораторы, потому что куда лучше Гучкова или Шульгина отражают желания тех тысяч, что стоят вокруг, разину рты, слушают, удивляются сопричастности к великим делам. На улицах городовые, как при царе. И царь уже далеко историческое прошлое, хоть и прошло-то три дня, как его скинули а политических еще из тюрем не выпустили. Куда это годится? И уже в углу плаца собрались, создают комиссию по освобождению заключенных. И, наконец, какой-то солдат выкрикивает самую крамолу «Вызвать сюда Колчака! Пускай ответит народу, что это делается!» Эта крамола пришлась по душе, потому что иначе получался тупик. Говорили о безобразиях друг другу, и никто не слушал, значит, все так и останется, а вот если вызвать Колчака, если сказать ему всю правду, командующий послушает, и что-то произойдет.